Интерлюдия девятая. Снова в путь. Глок дремал. Его сон растянулся на неделю, медленный и ленивый. В нем Глок носился по Скоромунту, играя в догонялки с пылкой лавой. Из-под земли вырывался пар, и Глок прыгал на него, а затем в сторону, и пар пыхал сильнее. Окрестности озаряла черная луна придавая пространству торжественный вид и мрачность. В небе носились огненные птицы, как и глох, первые дети этого края. Они роняли огонь точно перья, и тот застывал на бурой земле пламенными цветами. Чудесное видение, но жаль, что недолгое. А потом ласковый голос позвал глохха: "Просыпайся, лентяй!» Пора вставать, прошептал кто-то. Глок не знал ни матери, ни отца, но если кому и мог принадлежать этот голос, то только им, любящим и понимающим. Он неуспешно поднялся, потянулся и расправил затекшие конечности, втянул в себя воздух. Нет, горьковатый запах не вернулся, лишь его предчувствие, ожидание конца. Глук стряхнул с себя шмётки паутины. Рахниды зря времени не теряли, пытались его опутать узами, чтобы после питаться страхом. Он помнил, какими они раньше были, существа, сплетенные из нити луны и воды. Никто лучше их не плёл узоры, украшавшие этот край. И что с ними стало? Зависть и гордость погубили их. Слишком многое о себе возомнили, захотели стать повелителями мира, за что и поплатились. Теперь лишь паутина с застывшими в ней каплями росы напоминает о прежней сути. Тупые твари, ярость охватила его, не соображают, на кого не стоит плести тенета!» Он подошёл в к пряничному домику и разрушил ударом лапы. Кого-то придавило тяжелой балкой, но Глокха это не интересовало.